Глава 52. Старина. Защита плоти, остановка времени, полет. Я пытался использовать все свои силы, чтобы освободиться, но держащая меня поросль, как будто высасывала из меня все соки, лишая возможности применить любые способности. А копье ночи уже почти добралось до меня, будто в замедленной съемке я смотрел, как сокращается расстояние между нами. Десять метров, метр, считанные сантиметры, и вот тело невольно сжимается в ожидании удара, но его нет. Тонкая полоска стали, сжатая в крепкой руке, отвела копье богини в сторону. Глаз скользит влево, чтобы увидеть того, кто мне так вовремя помог. «Ну конечно, Бо, и утащенный им у меня меч-карика». Кто и что еще бы в этом мире смогло бы остановить атаку разъяренной Медеи? Стоп, и хватит расслабляться. Тот факт, что бог обмана решил появиться, вовсе не значит, что все кончено. Бо? Черт, как глупо звучит. Сейчас бы еще разреветься, как девчонки, и была бы полная картина. Кстати, а ведь мой покровитель выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Круги под глазами стали еще заметнее, идеально чистый костюм выглядит помятым, а еще, мне показалось или нет, но у Бо дрогнула ладонь, сжимающая меч. Да что это с ним? «Ну здравствуй, соперник!» Увидев Бо, Медея как будто успокоилась и взяла себя в руки. «Похоже, последние дни дались тебе нелегко». «А ведь она издевается?» «Явно что-то сделала» и теперь с удовольствием наблюдает за результатом. Вот ведь изворотливая гадина. Хотя, когда это подобные качества, вызывали у меня неприязнь в людях. Просто дамочка знает, чего хочет, и не стесняется этого добиваться. И мне, кстати, было бы неплохо последовать ее примеру. Ослепляющий удар Бог взмахом меча освободил мои ноги, возвращая возможность использовать свои силы. И я тут же активировал этот простейший навык по запусканию солнечных зайчиков. В бою бесполезная вещь, но если использовать его как цель для следующих способностей, то лучше такой вот подсветки я еще ничего не видел. Хищная лоза. Еще одна простая способность, правда, я почему-то уверен, что направь я ее в Медею, или один из парящих шариков, получившихся из моих уничтоженных надгробий, то она все заметит. А так, я вроде бы и целью не в нее саму, или то, что она считает своим. Ничего опасного не происходит. В общем, когда лоза откинула в сторону одну из искр, Медея так ничего и не заметила. Ну а дальше, перекинуть себе нужную штуку в обход серии коротких бросков было не так уж и сложно. Несколько секунд, чтобы он не мигая смотрел на хозяйку ночи, и вот этот украденный светлячок уже у меня в руке. «Вы можете заново активировать одно из своих нангробий». «Значит, не врала Медея, когда предлагала в качестве награды одну из искр. И чего я не согласился, и теперь вон каким врагом обзавелся. С другой стороны, бессмертие я себе все-таки вернул, а бросать спасшего меня Бо одного мне что-то не очень хочется, да и драки вроде не будет, а послушать разговоры такого уровня будет не лишним». «Ты нарушила наш уговор!» Бог обмана наконец заговорил, а я только сейчас осознал, что при встрече Медея назвала его своим соперником. «Да кто же на самом деле мой покровитель?» «Ты хотела убить моего ученика, а до этого стала его темной!» Звучит не как обвинение, а скорее как приговор суда. «Стоп! Что он сказал? Медея стала моей темной, причем сама?» «Ты явно его для чего-то готовил, я решила подстраховаться». Медея пожала плечами, а потом с удивлением повернулась куда-то в сторону справа от меня. «Он мой!» Хрипя и дико вращая красными глазами, Даша сбросила с себя оцепенение и даже сделала шаг вперед. Да уж, ради силы, которую тем более она начала считать своей личной, эта девушка всегда была готова бороться. И пусть в ней сейчас говорят исключительно собственнические мотивы, мне, черт побери, все равно приятно. Знай свое место!» С руки Медеи сорвалось еще одно копье ночи и пронзило лучницу насквозь, заставив ее тело прямо-таки и истаять в воздухе. В отличие от меня, Дашу ее бог, или богиня, не стал пытаться защищать. Впрочем, в голосе хозяйки ночи не было особой злости, так что буду верить, что сила удара окажется не слишком большой, и моя соперница по начальному лагерю сможет воскреснуть. Соперница? Да-да, как опять-таки Медея назвала Бо. Вы двое раньше были людьми, которые появились в этом мире так же, как и мы? Я вслух высказал поразившую меня идею и принялся ждать реакции. Нет, с одной стороны, это могло бы быть правдой, Уж очень человечны все известные мне боги, а с другой... Есть в них все же и что-то чужое. Как твой ученик смеет меня, ученицу самого Карика, оскорблять такими предположениями?» Медая в гневе повернулась к Бо. И у меня к нему тоже, если честно, появился вопрос. «Ты тоже ученик Карика?» «Какое простое предположение!» которая, тем не менее, и объясняет большую часть недомолвок между этими двумя и отвечает на вопрос о неожиданной для вроде бы обычного бога силе Бо. «А ты не знаешь?» Мои слова почему-то привели Медею чуть ли не в восторг. «Один из двенадцати лучших, ставших новыми руками великого карика, но при этом самый слабый из них, известен в узких кругах тем, что не предал нашего властелина» хотя лично я в этом сомневаюсь, и был последним, кто видел его в живых. Кстати, может быть, расскажешь, он сам умер, или это все же ты его? Похоже, в этот момент себя неуютно почувствовал не только я, но и все остальные, кто слушал этот разговор. Кстати, если Медея получает удовольствие, раскрывая чужие тайны, то чего ждет Бо? У него же есть хоть какой-то план? «Уходи!» «Это он мне сейчас шепнул? Хочет, чтобы я сбежал?» «А ты знаешь, что твой учитель...» — продолжала тем временем Медея. «Перед смертью Карика использовал на него свое умение копирования и загробастал всю его силу. Вернее, не всю, а столько, сколько смог удержать, но и это для такого, как он, было слишком много. Я, как вживую, представил картину, расписываемую Медеей». Лучшая ученица дождалась падения своего босса и готовилась взять свое по праву сильного, убив всех остальных соперников. Эту часть истории мне удалось узнать в прошлый раз, но один хитрый и ушлый бог смог ее обойти, а это уже продолжение из сегодняшних откровений. «Но копия не абсолютно!» Увидев, что все молчат, я не удержался и подал голос. А, да!» тут же подхватила Медея, довольная проявленным интересом. «Она не всесильна, но твой учитель проявил недюжую смекалку. Это ж надо было додуматься, устроить беспрецедентную охоту на тени, чтобы за счет силы, противоположной той, что рвалась у него изнутри, выровнять положение. Какое-то время король теней вел против него самую настоящую войну, но потом, когда мой соперник сумел всех удивить, подчинив себе часть силы учителя, те не начали просто разбегаться при его появлении. В общем, в итоге твой наставник притворился мертвым, чтобы дальше охотиться на своих новых, столь важных врагов без лишнего внимания. Ведь даже я поверила в ту инсценировку, пока совсем недавно он не выдал себя. Я опять вспомнил тот случай, когда Бог корил себя за несдержанность. Похоже, тем, чье внимание он не хотел привлекать, была как раз Медея. И все же, какой мне достался Бог, честное слово, я им даже немного горжусь. Утащил главный приз этого мира, догадался, как его сохранить, и не побоялся пойти один против всех. Черт побери, вот он, настоящий герой, а не те, про кого пишут в сказках для сопливых детей. И что, не страшно хамить такому человеку, то есть Богу? Ясное дело, что у Бога какие-то проблемы но лучше попробовать выйти из них окольными путями. а не волнуйся за меня», — Медея издевательски расхохоталась. «Я специально немного помогла Семину, подкинула техники из мертвого мира, даже познакомила с учителем Номенуса, чтобы он начал представлять действительную опасность. А твой учитель, отвлекшись на этого самоуверенного, Но, надо признать, не старика лишился возможности управлять доставшимся ему сокровищем. И ведь опять не рассказала, что именно она провернула, обошлась общими словами. Ладно, попробуем продолжить наше общение. И что, весь твой план строился на одном семене? От моего вопроса, проигрывающий чуть в стороне свой бой повелитель, явственно вздрогнул. Не надо меня недооценивать. Таких, как он, было много. Просто твой Семин оказался в нужном месте и в нужное время. Ну да. А если бы действие происходило в союзе, то твоим повелителем стал бы советник Шив. Его ведь тоже обучал ученик Наменоса. А что? Я, конечно, выстрелил наугад, но не без причины. Кто управляет тенями, я узнал сам. Ну, а соотнести Наменоса и эту стихию было не так уж и сложно. Советник Шив После этих слов Бо неожиданно встрепенулся и собрался исчезнуть. Похоже, эта информация для него оказалась почему-то очень важной. Ну, конечно, если ему нужны тени для поддержания жизни, то их повелитель поможет на них выйти. Но не успел. Лысый, ускорившись, почти добрался до тела Семина, когда тот выхватил из воздуха Холлу. Вокруг шеи богини пространства обвился жгут из сплетенных вихрей а в глазах горел самый настоящий страх. Судя по всему, старик не просто так отступал. Отдав инициативу, он потратил освободившееся время на то, чтобы добыть себе пропуск на свободу. И сейчас, пока последние крохи плаща богов прикрывали эту парочку, Семин свернул своей недавней союзнице шею, втянул начавшийся сочиться из ее глаз дымок, а потом исчез. «Забудь про него! Будет надо, еще найдем его в разломе!» Медея рявкнула и уставилась на Дэвида, и тот, тяжелым и монотонным голосом, как будто повторяя что-то, уже тысячи раз звучавшее ранее, начал говорить. «Я, возрожденный рыцарь ночи, объединивший малые стихии для создания великой, по праву победителя последнего повелителя, объявляю себя императором этого мира». Объединивший стихии вот значит зачем он повышал сразу и тьму и хаос и бездну из этих когда то бывших вассалами ночи двойников Медея помогла ему извлечь нечто большее позволившее стать рыцарем ночи а повелитель неужели семин был выпущен в мир только для того чтобы сейчас в речи дэвид мог упомянуть свою победу над ним но как бы там ни было эффект от всего происходящего был после каждого сказанного лысам слова Его доспехи менялись, становились больше, чернее, крепче, а вслед за последними звуками за его плечами развернулся огромный плащ, как будто сотканный не просто из ткани, а из воздуха и клубов тьмы. «Дэвид! Император Дэвид!» Тон Медеи сразу как будто стал мягче, но при этом суть особо не изменилась. Она, как и раньше, приказывала своему ученику что-то сделать. «Я закрываю проходы в разлом. Отныне, пока верно мое слово, они будут запечатаны для любого существа, кто бы из какой стороны не пытался через них пробиться». Лысый замолчал, а Медея тут же повернулась к помрачневшему Бо. «Ну, вот и все. Я договорилась с королем, и он увел последних теней из этой части мира. А теперь ты запечатан тут» пока сила, что по праву должна была стать моей, не вырвется наружу. Даже сражаться не будешь. Голос Бо, произнесшего с момента своего появления лишь пару фраз, прозвучал немного грустно. Еще чего? Медея опять успокоилась. Давать тебе повод все-таки вернуть контроль над украденным? Нет уж. Однако, если хочешь напасть сам, прошу. Но ты ведь помнишь, что защита и нападение — это совсем разные вещи с точки зрения активации запечатанных сил. Вот оно значит, как все на самом деле. Не знаю, как именно все провернула Медея, но она узнала, что сила карика — убо. Узнала, как тот сдерживает ее с помощью теней, и смогла убедить их отсюда убраться. Вот почему мой толстячок сейчас так плохо выглядит. Получается, он теперь все свои ресурсы пускает на то, чтобы не разлететься на куски, как Брюс после поглощения мощи Медеи или Короля Теней. Черт, и что мне теперь с этим делать? Оставить все как есть? Пусть Бог погибнет, я лишусь обмана, но начну развивать новую свободную от чужого влияния метку. Если Медея не соврала, и создавшего ее Семена научили всему ученики Номенуса то результат должен быть более чем неплохим. Вот только бросать своего учителя? А как бы там ни было, Бо мне дал очень много. Например, вот пару минут назад спас жизнь. Черт, совсем не хочется. Нет, я понимаю, что почти всегда он действовал в своих интересах, но итог-то это не отменяет. Я жив и стал гораздо сильнее, чем раньше. «Дэвид, что с Алисой?» Когда кажется, что ты в тупике, атакуй. Пусть и словами, пусть и по столь незначительному поводу, но так уж вышло, что сейчас я могу попробовать надавить только на мою ушедшую с ним ученицу. Или, задумавшись о судьбе Бо, я начал волноваться еще и о ней? «Не твое дело!» Он рявкнул, и это хорошо. «Я выиграл себе немного времени на раздумья, а еще... Так не говорят про мертвецов». А значит, моя ученица жива, и это не может не радовать. Значит, ибо я обязательно вытащу. Знаешь, что это? Я вытащил из невидимого кармана так и неперепрятанную книгу пси-силы. А что? Если проклятие тени в ней достаточно сильно, чтобы почти мгновенно подминать под себя людей с масками, то, может быть, ибо поможет продержаться. Жалко расставаться но иногда нужно уметь платить по счетам. Да и, если честно, тут возможен еще один интересный вариант. Книга с проклятием тени. Бог обмана впервые с момента своего сегодняшнего появления ухмыльнулся. «Решил очистить для себя этот артефакт? Весьма цинично, одобряю. Но и мне это действительно поможет». «Поможет?» Голос, разобравшийся, что я устроил Миддей, начал звучать от ярости. «На пару минут, но тебе все равно не вырваться отсюда, и конец уже предопределен». «Предопределен? Возможно!» Бор распрямился и положил одну руку мне на плечо. ах как бы там ни было, пошуметь с моим учеником мы еще успеем».